Пятидесятилетний Урбенин при воспоминании о первом поцелуе с поэтической Оленькой закрыл глаза и зарделся, как мальчишка. Мне показалось это противным. «Господа», — сказал он, глядя на нас счастливыми, ласковыми глазами, от чего вы не женитесь? Зачем вы тратите попусту, кидаете за окно своей жизни? Отчего вы так чуждаетесь того, что составляет лучшее благо всего живущего на земле?» Ведь наслаждение, которое дает разврат, не дают и сотой доли того, что дала бы вам тихая семейная жизнь. Молодые люди, ваше сиятельство, и вы, Сергей Петрович, я счастлив теперь, и видит Бог, как я люблю вас обоих. Простите мне мои глупые советы, но счастье ведь я хочу для вас. от чего вы не женитесь? Семейная жизнь есть благо, она долг всякого. — Счастливый и умильный вид старика, женящегося на молоденькой, советующего нам переменить нашу развратную жизнь на тихую и семейную, стал мне невыносим. — Да, — сказал я, — семейной жизни есть долг, я с вами согласен. — Стало быть, этот долг вы исполняете уже во второй раз? — Да, во второй. — Я вообще люблю семейную жизнь. Быть холостым или вдовом — для меня жизнь наполовину. — Что не говорите, господа, о супружество — великое дело. — Конечно, даже и тогда, если муж чуть ли не в три раза старше своей супруги. Урбенин покраснел, руконесшая карту ложку с супом задрожала, и суп вылился обратно в тарелку. — Я понимаю, что вы хотите сказать, Сергей Петрович, — пробормотал он. — Благодарю вас за откровенность. Я и сам себя спрашиваю.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 Я дал ей отца, дети мои, мать. Впрочем, все это на роман, похоже, у меня кружится голова. Напрасно вы меня хересом напоили. Урбинин встал, вытер салфеткой лицо и опять сел. Через минуту он выпил залпом стакан, поглядел на меня продолжительно умоляющим взглядом, словно прося у меня пощады. Потом вдруг плечи его задрожали, и он неожиданно зарыдал, как мальчик.